и никогда бы не появились на свет. Они жили в полуразвалившемся свинячьем хлеву. Однажды я видел, как отец плачет. Он не мог своим детям купить на зиму ботинки. Мать умерла от туберкулеза. Айверард не отвечал. Он сидел без движения, глядя на пламя угасающего огня. Но Сандоваль вдруг заговорил и принужденно засмеялся. А вот уже вправду наговорил глупости. Не принимай всерьез, Дон. Это была игра воображения. Пошли спать. Мне взять первое дежурство? Эверард молча подтвердил. Он долго лежал без сна. Они передвинулись на два дня в будущее. Невидимые для невооруженного глаза, они возносились высоко вверх в голубое небо. Воздух был разреженный и холодный, Эверард трясся от холода, приспосабливая электронный телескоп. И при самом ярком освещении они разрешали отдельных садников монгольской экспедиции, как мелкие точки. Эверард обратил взгляд на Сандовали. «Демонстрация нашей силы не помогла». У меня решительное впечатление, что они движутся к югу еще быстрее, чем раньше. Что это значит? Я не знаю достаточно хорошо их характер, чтобы дать правильный ответ. А возможно, что мы бросили им перчатку, вызов их отваги. Это культура бойцов. Твердость и несгибаемость их добродетели. Так что же им остается, как не передвигаться вперед? Если бы они испугались опасности, то не могли бы жить дальше, иначе как в позоре. Но монголы и не безумцы. Они заполучили свою империю не только силой, но и воинской и политической хитростью. Тактай должен был бы вернуться к Хубилай-хану, чтобы дать ему отчет о том, что он тут нашел, и собрать новую большую экспедицию». Корабли могут плыть и без него. Да, мне видится и другая возможность. Что, если мы недооценили Дактая? Возможно, он дал морякам определенный срок. Когда же он до этого времени не вернется, корабли отплывут домой без него. Кроме того, ему остается возможность отправить с посланием индейского бегуна. Эверард согласился. Становилось ясно, что он взялся за задание, не подготовившись к нему. Нужно было прежде продумать множество планов и возможностей. Не нес также индейц своим подсознательным сопротивлением некоторые вины за эту недостаточную подготовку? Он медленно сказал. Могло быть и так, что у монголов родилось подозрение, а не мастера психологии. Возможно. Но что же нам тогда делать? Уничтожить их электронной пушкой, предложил Эверард. Радикальное решение. Но это нет. Пусть лучше меня сошлют на планету изгнанников. Для всего есть какие-то границы. Дадим повторное указание. А когда и это не поможет, выждем. Во всяком случае... «Дальше увидим. Ведь мы могли бы облегчить задачу. Почему не вернуться на несколько лет назад и не уговорить Хубилай-хана, чтобы он вообще не отправлял экспедиции? Тогда всего этого не будет. Ты же хорошо знаешь, что предписание запрещает изменять исторические события. Ну а как ты думаешь, что мы должны сделать?» то, что поручило Главное Управление. Только чтобы была аннулирована попытка. Как я могу это знать? А я лишь малый росток на лестнице эволюции. Это только Деналиани сидят совсем наверху и все видят. Папочка знает все, — недовольно пробурчал Сандоваль. Эверард выпятил подбородок. Остается фактом, что Хубилай... В эту эпоху самый могущественный человек на свете, и он является узловой фигурой, которой Америка не может никого противопоставить.